А мерзкая все-таки физиономия у этого гейера. Отвратный тип. Надутый индюк. Истерик, возомнивший себя великим умником. С Тони Ридлером он тоже когда-нибудь схлестнется. Спеси у того хоть отбавляй. Да, философия права. Обширная сфера деятельности. Нет, его кленка не интересует что справедливо и что несправедливо. Его долг — уберечь страну и народ от любых вредоносных влияний. Он поступает так же, как ветеринар, принимающий необходимые меры против эпидемии ящура. Ветер усилился. Сразу после обеда он с егерем Алоисом отправится к охотничьему домику. Он прибавил скорость, снял шапку, подставив порядком облысевшую голову встречному ветру. С трубкой в зубах, предвкушая вкусный обед, довольный собой, всегда на страже интересов родины, министр Кленк едет по стране. Глава 12. Письма с того света. На следующий день прокурор нанес решительный удар, потребовав оглашения ряда документов, оставшихся после смерти Анны Элизабет Гайдер. Они сразу же после ее самоубийства были опечатаны властями, и ознакомиться с ними смогли лишь члены суда. Зачитывал документы чиновник судебной канцелярии. Это были отрывки из дневника и неотправленные письма, и описание, что чиновник при чтении не разберется в скверном почерке покойной, имевший привычку писать на отдельных листках фиолетовыми чернилами и очень тонким пером, все эти послания были аккуратно перепечатаны на машинке. Из уст секретаря, из его совсем еще юных, благодушных уст, над которыми с наивной претензией на лихость топорщились усики, услышали судьи, присяжные, заседатели, журналисты, публика. Доктор Гейр услышал впервые сам Крюгер, выплеснувшиеся в смятении из глубины души и обращенные к нему слова».